Глава пятая Ночной клуб на поверку оказался не таким уж клубом. Он представлял собой нечто вроде небольшой концертной площадки клубного типа. Большую часть пространства занимали ряды кресел, но имелись и танцплощадка с вип-зоной. Неплохое место, такое, куда попадают только люди с достатком. Этот клуб не относится к злачным местам, предназначенным для знакомств на одну ночь. Даже в своей ценовой категории это место откровенно сутенерской площадкой не было, предназначаясь именно для любителей музыки. И нельзя сказать, что Арина Агафонова ходила сюда исключительно папиков искать. Она натура компанейская, любила просто развлечься. Но даже ее сестра не скрывала, что если появлялась возможность обзавестись состоятельным покровителем, Арина цеплялась за нее независимо от места и времени. Здесь проходила вечеринка, на которой девушку видели последний раз. И находиться среди веселящейся толпы было немного странно, жутко даже. «Да расслабься ты!» — огне шутливо толкнула Вику в плечо. Ее ведь не отсюда прямо похитили. «А ты откуда знаешь?» «Посмотри вокруг. Здесь все у всех на виду. Полицейские потом просмотрели записи с камер наблюдения. Арина ушла сама и одна». «Да, но это не значит, что за ней никто не следил». «Многие в тот день выходили в том же направлении». Где ж ты поймешь, кто следил, а кто не следил? Вроде бы многих прорабатывали следователи, из тех, кто был на этой вечеринке. Никого подозрительного не нашли. Вику это не успокаивало. Она с самого начала сомневалась, стоит ли вообще идти в этот клуб. Но Агния настояла, мотивируя тем, что им нужно развлечься. А расследование тут ни при чем. Однако без расследования развлечься можно было в любом другом клубе. «Не нравится мне, что теперь переводим на твоей стороне», – мрачно констатировала Вика. Раньше хотя бы он выполнял роль здравого смысла. «Прекрати бурчать! Смотри, кажется, вон через ту дверь Арина вышла». «Ты опять? Ты же мне сама только что врала!» что мы про расследование вспоминать не будем. «Если ты знала, что я вру, откровенным обманом с моей стороны это не считается», — ухмыльнулась Агния. «Мы уже здесь, вечеринка отличная, можем и прикинуть, куда пошла Арина заодно. Ты же знаешь, для Дашки это важно, а ей самой духу не хватит расследовать». Ей хватит ума не расследовать. К нужной двери они все равно прошли, проталкиваясь через танцующую толпу. В принципе, Вика была не против покинуть клуб. Звук был отлажен плохо, и от слишком громкой музыки побаливала голова. Но не по такой же причине. Дверь вывела их к лестнице, не закрытой для посетителей, но и не слишком популярной в здании, где есть лифт. Почему она на лифте не поехала? Рассуждала Агния. Она же на вот такущих шпильках в тот вечер была. Может, хотела сразу на улицу попасть. Она курила, могла и на перекур выйти. Если использовать лифт, нужно через торговый зал на первом этаже пройти, а отсюда напрямую. Не думаю, что она о перекуре думала. Если я правильно помню, ее подруги потом утверждали, что она осознанно хотела уйти пораньше. Вот только хоть убей, не помню, почему так. Так какой-то косяк с музыкой вышел, — нахмурилась Вика, пытаясь точно вспомнить содержание файла. Они шли на один заявленный сет, но в последний момент все поменяли. Причем поменяли кардинально. С техно на диско. «А чего так?» Сказали, что на диско желающих больше было. По заявкам трудящихся, как говорится. Многие, в том числе и подруги Арины, решили остаться. Им было все равно, подо что танцевать. А Арина стала в позу. Никакого диска и так далее. Она решила уезжать одна. Вызвала такси. Но, как показала потом проверка, Ни в одной из служб такси ее вызов зафиксирован не был. Возможно, она солгала подругам. «Как такое можно точно проверить?» – удивилась Агния. «Между ее похищением и смертью больше полугода прошло, а служб такси у нас дофига». «Я откуда знаю как?» «В деле было сказано, что проверили». А что с ее телефоном? Там должно быть зафиксировано, куда она последний раз звонила. Было бы, если бы у нее был телефон. Конкретно в случае Арины Агафоновой хватало подозрительных совпадений. А другие два дела Вика и не рассматривала так подробно. Стоит принять во внимание тот факт, что за пару дней до исчезновения у Арины украли телефон. Родители выдали ей другой, но старенький, далеко не смартфон. Девушка его из вежливости приняла, однако на вечеринке с собой не брала, чтобы ее, не дай бог, не увидели с этой развалиной. Поэтому родители были уверены, что у нее имеется средство связи, тогда как телефон тихо-мирно лежал в ее комнате с выключенным звуком. Когда Арине потребовалось вызвать такси, она просто одолжила телефону молодого человека, которому удачно состроила глазки. К сожалению, выяснить, кто именно это был и куда звонила девушка, не удалось. Может, вообще никуда. Конкретно в тот период у Арины, со слов сестры, имелись определенные проблемы с деньгами. Она получала неплохие гонорары, однако тратила еще больше. Так что перед подружками она могла сделать вид, что привычно вызывает такси. А сама потом вышла из клуба и отправилась домой на автобусе. Или того хуже поймала попутку. Это самый стандартный вариант похищения. Спустившись вниз по лестнице, Вика и Агния оказались перед парковкой, принадлежащей торговому центру. В такое время она была вся заставлена машинами. А вот в тот период, когда пропала Арина, здесь должно быть было пусто. «Такси бы она встречала здесь», — констатировала Вика. «Но если ее похищали, то не здесь точно. Смотри, тут камеры». А камеры тогда как раз не работали из-за сильных морозов. Вся система полетела. Поэтому никто и не смог сказать, куда она отправилась, когда вышла из клуба. Наивно было бы предполагать, что они вдвоем, просто выбравшись сюда, вдруг раскроют тайну и заткнут за пояс всех следователей. А хотелось. Тем более, что Ева, похоже, на какой-то след вышла. хотя ни она, ни Максим не признавались, куда ездили вчера. Вика достала из сумки мобильные и отыскала в записной книжке нужный номер. — По кому это ты так соскучилась? — полюбопытствовала Агния. — Еве звоню. Хочу убедиться, что она дома, а то Марк и Максим оба на одном совещании задерживаются, проследить за ней некому. Это Максим-то за ней следит? По-моему, он скорее в сообщнике запишется. «Вот ты меня сейчас не успокоила», — вздохнула Вика, — «совсем». «Тихо! Уже гудки пошли!» Ева не брала трубку вообще или брала после двух гудков. Всегда. Причем не ответить она могла не из-за занятости. а просто в связи с плохим настроением. Однако на этот раз девушка все же потрудилась взять трубку. «Слушаю». «Приятно. Надеюсь, слушаешь из нашего дома?» «Да. Это важно?» «Теперь уже нет. Просто хочу, чтобы ты никуда не ездила», — призналась Вика. Одна я часто имею больший уровень защиты, чем с вами. Я никуда сегодня не собираюсь. Можешь быть спокойна. Отлично. Мне уже хватит того, что кое-кто другой не может вылезти из этого расследования. Вика осуждающая покосилась на Агнию. Та ее взгляд проигнорировала напрочь. Вот мы и стоим теперь возле клуба, где никаких улик, конечно же, не сохранилось. «Их там и не было. Тебе стало интересно это расследование?» «Говорю же, не мне. И тебе тоже. Просто Агния не врет, а ты врешь. Если вам двоим хочется развлечься, не будьте там, займитесь делом. Я уже сейчас могу дать вам подозреваемого. Развлекайтесь!» Пять часов от Москвы, и это еще на хорошем автомобиле при значительной скорости. Если на автобусе, то и весь день убить можно. Собственно, на автобусе и себя убить можно. Кондиционера там нет, а жара железной машине и всем, кто находится в ней, безжалостно. У Максима кондиционер в автомобиле имелся. И это спасало от погоды. но не от скверного настроения. Мало того, что столько часов за рулем придется провести, так еще и выходной на работе пришлось брать из-за этого. Он-то имеет право, он начальник, но сам факт. А если Марк узнает? Там вопросов будет на неделю. И при всех этих жертвах Ева все равно не объяснила ему толком, зачем это нужно. Еще и сама с ним не поехала. «Если меня не будет столько времени, все заметят», — заявила она, — «будут выяснять, скандалить. Зачем это нужно? Ты и сам справишься?» «Неплохо бы узнать, с чем именно я справлюсь». «Увидишь», — «как и всегда с ней». Одно Максиму было известно наверняка. Это связано с первой жертвой, а точнее с ее любовником, которого они вычислили без труда. Получить списки бывших работников рынка оказалось не слишком сложно. Достаточно заплатить нужному человеку, и полный перечень имен уже у тебя в руках. С помощью этого списка и стало очевидно, что некий разнорабочий Василий Петров уволился буквально за день до исчезновения Олеси. Максим считал, что это ничего не значит. У Алисы мог быть роман и не с местным, хоть она и проводила на рынке по 10-12 часов. А даже если ее псевдовозлюбленный работал там же, он мог относиться не к штатным сотрудникам, а к продавцам, шоферам, нелегальным работникам. Но Ева уперлась и, похоже, оказалась права. Когда они нашли торговок, лично знавших Олесю, те подтвердили, что да, Петров к ней подходил, и довольно часто. Правда, о романтической связи между этими двумя никто не заявлял. Василий то помогал ей с разгрузкой товара, то чинил прилавок, то еще что-то. Но чаще, чем всем остальным. Тут даже Максим должен был признать, что связь очевидна. Ева не поясняла, почему выбрала именно его, а Максим уже и не спрашивал. В те редкие дни, когда он все же заходил к ней в комнату, он видел ряды книг по психологии, собранные на полках. Причем психология — это еще невинный вариант. Там и издания по оккультизму имелись. К ним Максим вообще близко не подходил. Девушка все это читала и запоминала. Как много может храниться в ее памяти, Максим не знал, но не раз убеждался, что чуть ли не столько же, сколько в компьютере. «Ты точно уверена, что это именно Василий с первой жертвой мутил?» — допытывался Максим еще перед поездкой. «Нет, но это первый вариант, который должен быть проверен». Текучка кадров на рынке была большая. И найти тех, кто помнил Петрова два года спустя, оказалось не так просто. Но такие люди все же имелись. Ничего путного рассказать они не могли. Никто из них не знал, почему Василий, которому всегда платили больше всех, потому что не пил, вдруг решил бросить работу и уехать. Он ведь и в Москву только-только перебрался. Однако факт остается фактом. Однажды Петров позвонил непосредственному руководителю и заявил, что ему сделали невероятно выгодное предложение, и он уезжает немедленно. Рабочий не явился ни за последней зарплатой, ни за документами. Никто не счел это подозрительным просто потому, что всем было плевать. Им казалось, что одного телефонного звонка достаточно, чтобы расставить все по своим местам. Ведь это был его голос, значит, никакого подвоха нет. Хорошо, но если это был он, почему они с Олесей скрывали свою связь? Удивлялся Максим. Ведь оба в браке не состояли, что тут такого? Еву подобное положение вещей не смущало. У каждого свои причины, все зависит от того, кто предложил секретность. Если он, то просто не хотел быть замеченным с этой женщиной. Не планировал связать с ней свою жизнь. Возможно, ухаживал за кем-то еще. Если от нее вступает фактор манипулирования. Через человека, имеющего такое положение на рынке, много можно сделать, узнать, испортить. Не многовато ли интриг для простой торговки с Украины? «Нормально. Это не интриги. Это простые шаги с использованием другого человека. Такой инвентарь!» «Очень романтично!» — поморщился Максим. «Допустим, это был он. Но для чего мне его искать? Ведь к делу это явно не относится. Не он же похищал Олесю!» «Мы не уверены, что это он окончательно!» Это раз. Если это он, и он был устранен, мне нужно знать, как. Хочу знать, как он действует. В последней фразе он относилась явно не к Петрову, и Максим понимал это, поэтому и поехал, несмотря на расстояние и жару. По документам из собственного имущества у Василия был только участок в небольшой деревне, даже без дома. Его коллеги по рынку говорили, что он только собирался строиться. Прямо перед его увольнением были выходные, и он уехал туда. А в запланированный день возвращения и раздался тот самый звонок на рынок. Ева считала, что если убийца хотел использовать Петрова как приманку, то должен был похитить его или убить. Второе более вероятно, ведь похитить взрослого сильного мужчину – Задача рискованная. С этим Максим еще мог согласиться, но не с тем, что все произошло прямо там в деревне. Зачем, если гораздо удобнее перехватить Петрова где-нибудь по дороге? Тогда тело в лес, и его уже никто не найдет. Однако, добравшись до деревни, он убедился. что здесь ни одного Василия, а бригаду грузчиков расстрелять можно, никто и не заметит. Места были настолько же красивые в плане природы, насколько и пустынные. От деревни осталось одно название. Большая часть домов прогнила и обвалилась хотя бы частично. Из жителей осталось человек пять стариков, которые смотрели на Максима с явным подозрением и предпочитали прятаться в домах. Но на одном участке были стройматериалы. Немного, как будто их постепенно подвозили на собственном автомобиле. Эти неровные ряды кирпичей и мешки с бетоном успели зарасти травой. Бревна почернели. Именно такие перемены и должны были произойти за два года. Участок давал Максиму хоть какой-то ориентир. Фотографии Петрова у него не было. Зато теперь можно было указывать на несостоявшуюся стройку и спрашивать, что произошло с ее владельцем. Ведь очевидно же, что Василий там не жил, потому что жить банально было негде. Все находилось в зачаточном состоянии. Немного материалов, какая-то разметка на поле теперь заросшим люпинами, и два покосившихся пугала вдалеке. Распросы местных спасением не стали. Пара человек вообще отказалась реагировать на Максима. То ли партизанское прошлое вспомнилось, то ли его азиатская внешность их смущала. Остальные же отвечали, но ясности это не привносило. Да, был такой. Он хотел сам строить. Приезжал, привозил по кирпичику. Каждые выходные тут, даже зимой приезжал. Женщина? Нет, никаких женщин с ним никогда не было. Все один, да один. С нами никогда не разговаривал, работал день и ночь. В пятницу поздно вечером приезжал, в воскресенье уезжал тоже поздно. Когда последний раз был? Да не помню уже. Давно это так было. Может, лет пять назад? Да какое пять? Ещё и года не прошло. Год как раз и прошел. В общем, давно его тут нету. Да и не надо, не делай это, Молодым, да еще городским сюда селиться. Он ничего не мог. Зачем пугало поставил? Ничего не посадил, а пугало поставил. Да потому что смешно ему было. Отпугал его одна морока. Они ворон не отпугивают, а привлекают только. Все три. Вот что значит город. Такого, чтобы его автомобиль стоял просто так, без него не случалось. Он на машине приезжал, он и уезжал. На этом все. Максим прошелся и по участку Петрова. Ничего, запустение. Казалось, природа была рада забрать у деревни еще один кусочек земли. Зарасти успела все. Стоя среди густых цветочных зарослей, Максима набрал номер Евы. «Его тут нет и не было уже давно», — отрапортовал он. «Довольно, мой генерал, но мы не знаем, почему он исчез». «Должны узнать». «Блин, Ева, ну как?» Максимум, что мы можем, это поискать его автомобиль. Где нашли машину, там нашли и тело». «Нет», — спокойно возразила Ева. «Машину можно вообще не найти. Сжечь, утопить, разобрать. Тело с телом по-другому. Он бы оставил тело там, где убил, если я его правильно понимаю». Он мастер убийства, охотник, честный. Он не прячет свои жертвы. Его мастерство заключается в том, чтобы скрывать свои следы, чтобы его не нашли, но стесняться своих жертв он не будет. В ее рассуждениях была определенная логика. В отличие от Евы, Максим не изучал биографии великих маньяков и прочего сброда. Но даже он знал, что они, настоящие психи, не утруждали себя тем, чтобы прятать тела жертв. Они к тому моменту были настолько сумасшедшими, что ничего не боялись. То, что Ева хорошо понимала их, не могло не смущать. Но об этом Максим предпочитал просто не задумываться. «Хорошо, я поищу еще», — вздохнул он. «Ищи». Если тела там нет, Петров мог быть убит где-то еще. Но это было бы неправильно. Думаю, он там. Она не стала уточнять, что в ее понимании неправильно. Речь ведь об убийстве идет. Здесь по определению все неправильно. Однако Ева просто завершила разговор. А Максим по-прежнему был посреди вымирающей деревеньки. Что этот Василий искал здесь? Фермеры переквалифицироваться хотел. Тогда да, определенный потенциал есть. Столько свободных земель. Да и почва наверняка плодородная. Хотя вряд ли из него получился бы серьезный фермер. Слишком любительский подход. Стройка эта, которая угрожала на десятилетия растянуться. Пугало, установленные только для забавы. Все это указывает на неподготовленность к истинному ходу вещей. Мысль о пугалах задела, вызвала подозрения. Что-то ему говорили об этих штуках. Точно, что их было три. Конечно, старики могли ошибиться, не так запомнить. Но сейчас Максим видел перед собой только два чучела на высоких палках. Да и то, что вороны слетелись вместо того, чтобы убраться подальше. «Не может быть!» — прошептал Максим. Предположение, появившееся в его сознании, было далеко неприятным. Не хотелось, чтобы оно было правдой. Но если все так, это на сто процентов докажет правоту Евы. Максиму нужно было проверить догадку, тем более, что других вариантов... У него все равно не было. Пробираться к пугалам было не так уж просто. Пышные кустики Люпинов плотно примыкали друг к другу. За их круглыми, похожими на звезды, листьями совсем не было видно земли. Ноги путались, ямы попадались в самый неподходящий момент. Словом чтобы посадить здесь что-то приличное, это поле еще обрабатывать и обрабатывать пришлось бы. К чему вообще пугало? Если, конечно, люпины не были посажены самим Василием. Максим не был силен в сельском хозяйстве, но где-то слышал, что иногда перед посадкой плодовых растений поле на год-два засевают какими-нибудь цветами, чтобы они естественным образом удобрили почву. В правдивости этой теории парень уверен не был. но она бы объяснила происхождение и люпинов, и пугал. Чем ближе он подходил к пугалам, тем слабее становилась его уверенность. Воздух здесь был таким же чистым и свежим, как на остальном поле. Бледный тонкий аромат люпинов ничем не перебивался. Да и чучела, которых он видел, были вполне обычными, из сломанных пластиковых манекенов, полуистлевшие одежды и соломы. Два были такими. Третья валялось на земле. Точнее, валялся уже практически пустой крест, сбитый из грубых досок. То, что не успели растащить птицы, скинувшие пугало и звери, вышедшие из леса, когда оно оказалось на земле, валялось вокруг креста. Какие-то тряпки, куски погрызенные веревки, и крупные желто-серые кости. «Вы точно уверены, что он вас пригласил?» Молодой сержант смотрел на дорогую намарку Вадима с явным подозрением. «Потому что никого из владельцев гаража приказано пока не пускать». «Очень хорошо, потому что я к владельцам этого гаража не имею никакого отношения». Рекомендую либо позвонить Савельеву, либо уже сейчас уйти с моей дороги, потому что стоять здесь весь день я не собираюсь. В голосе Вадима не было настоящей угрозы. Он был далек от того, чтобы потерять терпение. Такое явление, как легкая заторможенность мелких кадров, на него уже давно не влияло. Тем более, что сейчас пауза продлилась не больше пяти минут. Гораздо больше вопросов у него вызывал сам факт своего присутствия здесь. Ему позвонил Савельев, назначил встречу у этого гаража, сказал, что это имеет отношение к делу серийного убийцы. Приехав по указанному адресу, Вадим застал полицейское оцепление и медленно, но верно собирающуюся толпу зевак. «Получается, найдена еще одна жертва?» Но ведь это невозможно. Не прошло и двух недель с момента обнаружения предыдущей. То, что вытворяет с пойманными девушками этот псих, требует значительного количества времени. Но ведь и Савельев не дурак. Раз вызвал, значит, так было нужно. Припарковав машину у гаража, Вадим направился внутрь. Похоже, о его приезде уже предупредили – потому что задержать его никто не пытался. В воздухе пахло бензином, машинным маслом и кровью. Следователь стоял среди людей плотным кольцом, окруживших что-то такое, что пока было скрыто от глаз Вадима. Заметив его приближение, Савильев направился к нему навстречу, и вид у него был несколько смущенный. «Извини!» «Похоже, я напрасно тебя дернул», — признал он. Изначально интерес Вадима вызывал у Савельева открытый скептицизм. Но когда начальник охраны смог пояснить, что именно убийца делает из своих жертв, скептицизм этот сменился уважением. Следователь поверил, что от Вадима может быть реальная помощь в этом напоминающем болото деле. «Не извиняйся!» «Лучше давай детали», — посоветовал Вадим. «Я тут попросил своих, чтобы мне сразу же сообщали о любом изуродованном трупе, как только он будет найден, независимо от района. Сегодня утром позвонили, сказали, что тут как раз непонятно что. Я сразу связался с тобой, не разбираясь, и в этом мой прокол». «Ты еще не закончил посыпать голову пеплом?» «Так заканчивай сейчас. Что здесь произошло?» «Похоже, наркоманы резвились», — ответил Савельев. Ночью пришли в гараж и обчистили одну из фур. Здесь был ночной сторож. Убили его и собаку. «Давай покажу». Он провел Вадима вперед, к тому, что привлекало сейчас всеобщее внимание. И нетрудно было догадаться, почему. Собаку разрубили на два куска, которые сейчас лежали друг рядом с другом, словно кто-то попытался создать иллюзию целостности животного. Но, по крайней мере, это была быстрая смерть. Ночному сторожу повезло гораздо меньше. Ему в рот засунули электрошокер. И, судя по деформации горла, сделано это было с огромной силой. а ожоги на указывали на то, что шокер еще, и применили по назначению. Глаза сторожа остались широко распахнутые, в них хлопнули мелкие сосуды. Долгое время он был жив и все чувствовал, но при этом не смог достойно сопротивляться, хотя и не был связан. Поначалу это смутило Вадима, Но потом он смог разглядеть, что мужчине сломали обе руки. Сила, которая чувствуется во всем. Либо это была команда, работавшая с идеальной слаженностью, либо сюда титан какой-то приходил. — С чего ты взял, что это дело рук наркоманов? — Ну, во-первых, вот, — Савельев указал на окруженное алым ореолом тело собаки. — Во-вторых, В фуре, которую они ограбили, было медицинское оборудование. Шприцы, капельницы, скальпели и кое-какие медикаменты. Не опасные. Но, думаю, эксперты нам скоро объявят, что из всего этого можно смешать какую-нибудь галлюциногенную дрянь. Отпечатки пальцев нашли? Нет, пока ничего. Камеры что показывают? Камеры были отключены заранее, как внешние, так и внутренние. Сколько человек хоть было, знаете? Пока нет, но уж побольше, чем один, раз такое сотворили. Ты от обывательских рассуждений воздержись. Нет следов, нет отпечатков, отключены камеры. Не слишком ли четкая работа для шайки наркоманов? — осведомился Вадим. — Но это жестокость! — Ну и что, подумаешь, жестокость? Это могло быть сделано, чтобы сбить вас со следа. А так просто какие-то наркоманы-ниндзя получаются. Тут что-то не так. В грузовике точно не было ничего особо ценного. — Владелец его утверждает, что точно, — пожал плечами следователь. Дальше будем проверять, но я не думаю, что он врет. Почему? А кто бы стал оставлять на ночь что-то ценное в этом гараже? В документах указаны распространенные и неопасные препараты, чуть ли не аспирин. Может, этих нариков кто-то дезинформировал, сказал, что там вещества посильнее хранятся. Я тебе рекомендую уже сейчас отбросить версию о том, что это были наркоманы. Расследование адекватнее будет. Где эта фура вообще? Крайнее во втором ряду. Вадим уже мог сказать, что к убийствам женщин это не имеет никакого отношения. И жертва не из этой категории, и способ просто садистский, однако не такой извращенный. Скорее всего, ночной сторож попытался что-то сделать, чем-то разозлил воров, и они решили расправиться с ним вот таким способом. В этом расследовании Вадим точно не собирался принимать участие. Фурон он хотел осмотреть лишь для того, чтобы дать полицейским какие-то подсказки на месте, если таковые появятся. Раз уж он приехал сюда, не уезжать же через пять минут. В целом же это банальное преступление. Пусть и мастерские выполненные. Пусть им занимаются те, кому по закону положено. Нужный грузовик Вадим обнаружил без труда, по распахнутым дверцам и снующим вокруг экспертом. Судя по повреждениям на металле, замок сшибли чем-то тяжелым, молотом или топором. Если вспомнить несчастную собаку, Тот топор все же более вероятен. Да, было шумно, но... Если камеры отключены, а ночной сторож мертв, У преступников отпадала необходимость таиться. Мешать экспертам Вадим не собирался. Он просто прошелся вокруг машины. Направился вдоль другого ряда, не особо надеясь что-то найти. А все-таки нашел. Его внимание привлекло бурое пятно, скрытое тенями от грузовиков. Оно находилось довольно далеко от разграбленной фуры, зато близко к одной из пожарных дверей. Похоже, именно здесь убили собаку. Вадим сразу удивился тому, что два трупа лежали так близко. Любая собака либо убежала бы, либо кинулась защищать хозяина. но не стояла бы рядом с ним и не ждала бы смерти. Получается, что убили ее здесь. Скорее всего, она первой заметила незваных гостей, подбежала к ним и получила сокрушительный удар. Труп перенесли к хозяину, чтобы не выдавать место проникновения в гараж. Кровь попытались затереть, но не получилось. потому что шершавый бетон не так уж легко отмыть, особенно от крови. Необходимость в маскировке отпала. А таскать труп туда-сюда было бы глупо, так решил Вадим. Ничего не касаясь, чтобы не усложнить жизнь экспертом, Вадим подошел к двери, осмотрел ее. Замок не был искорежен, и, возможно, его даже снова заперли. Значит, кто-то из грабителей умел работать с отмычками. Да и неудивительно, раз они так тонко сработали с камерами и сигнализацией. Между этим мастерством и тем варварством, которое обрушилось на дверь грузовика, был огромный контраст, возможно, показательный. Грабители не только действовали с профессионализмом, но и старательно пытались водить следствие за нос уже на первом этапе. И — Из-за чего все? Из-за шприцев, бинтов и пары невинных лекарств? Нет, тут должно быть что-то еще. Вадим в этом плане уже сочувствовал следователям и радовался, что к нему самому это никакого отношения не имеет.